Глава четвертая. Аня. Ярослав разговаривал с кем-то по телефону, а мы с Лялькой устроились в кресле. Я все еще пыталась оживить ноутбук, заведомо понимая, что это бессмысленно. — Ну и зачем ты это сделала? — спросила я у кошки. — Нельзя ходить по столу, понимаешь? Нельзя! — произнесла по слогам. В ответ лялька принялась играть с моей рукой. Со Смолова не убудет. Купит себе десяток ноутбуков. Но вот данные. Представила, что бы было, если бы кто-то сломал ноутбук отца. Даже не по себе стало. — Ты точно не заболел? — спросила у появившегося на балконе Смолова. За последние полчаса он стал сам на себя не похож. Чихнул уже раз пять. А сейчас еще и глаза у него слезились. Пока не заболел. Но заболею, если это существо будет бродить везде и всюду. Рука замерла в когтях у ляльки. Так у тебя аллергия! Он поджал губы. Вид у него был раздосадованный. Ярослав мрачно посмотрел на нас из-под бровей и захлопнул крышку окончательно сдохшего Ноута. «Почему сразу не сказал?» «Сейчас сказал. Этого недостаточно». «Ты ничего не сказал. Я сама догадалась». «Какая разница?» Разницы и правды не было никакой. А наш разговор походил на выяснение отношений в детском саду. «Я ее не выгоню», — сказала категорично. «Я это уже понял. Я тебя что, прошу ее выгонять?» Ну убери ее в комнату. Он хотел уйти, но я придержала его за руку. Ярослав остановился. И я дернула кисть, начисто забыв, что хотела. Вид у него и правда был так себе. И что, ничего сделать нельзя? Спросила сочувственно. Можно. Наглотаться антигистаминных. А больше ничего? Слушай, если бы было можно, я бы уже давно решил проблему. Самое лучшее средство убрать ее отсюда. Но мы уже с этим разобрались. Чего еще ты от меня хочешь? Да ничего я не хочу, что ты психуешь. Да потому что огрызнулся он и выдернул руку. Я проводила Смолова взглядом. Еще и обиделся, как будто. Словно это я виновата, что у него глаза текут и нос. Ну да, ведь тот еще. Но всякое же бывает. Похоже, тебе придется какое-то время жить за закрытой дверью, сказала я кошке. Мой них расклеился. Видишь, какой-то, оказывается, страшный зверь. Рядом прошла, и все, капец. Ночь была душной. Я вертелась сбоку бок, пока не поняла, что у меня закрыто окно. С включенным кондиционером спала я в крайнем случае а вот шум волну баюкивал. Пустила в комнату свежий воздух и вышла, чтобы напиться воды. Но только зашла в гостиную, наткнулась на Ярослава. — И что тебе не спится? — спросил он. — А тебе что? Он показал мне бутылку с водой. Недолго думая, я выхватила ее у него. — Возьми себе другую, — ответила на невысказанный вопрос. — Мне жарко. Я хочу пить. Кстати, выглядишь куда лучше. Только подумать. Ярослава Смолова сделала маленькая киса. Расскажешь, кому при душу, — пригрозил он, — и останешься без невесты. Смолов, взяв еще одну бутылку воды, открыл. Он пил большими жадными глотками, а я не могла отвести от него взгляд. Все, что на нем было надето, Боксеры, отлично подчеркивающие идеальный зад и откровенно демонстрирующие, что спереди тоже все в порядке. Нравится? спросил он ехидно. Ничего мне не нравится. А что тогда рассматриваешь? Я вспыхнула. Не рассматриваю я тебя надбольно. У тебя самомнение слишком высокое. Что есть, то есть. И отсекнула языком наглый. Красивый и богатый. Адское сочетание. — Сколько тебе лет? — спросил он неожиданно. — Зачем тебе? — Не находишь странным, что я не знаю, сколько лет моей невесте? — Да, пожалуй, странно. — Я тоже попила воды. — Двадцать три. — А тебе? — Двадцать семь. Я так и думала, что ему около того. Мы одновременно замолчали. Сон и так не шел, а теперь совсем испарился. Я украдкой продолжала разглядывать Ярослава. На плече у него была татуировка, кольцо с орнаментом. На шее цепочка с самым обычным крестиком. Волосы падали на виски и лоб. — И давно у тебя аллергия на кошек? — Давно, — сказал он резче, чем говорил до этого. Мне показалось, что разговоры на эту тему задевают его. Я присмотрелась и спросила Нарочет небрежно. — Что ты злишься? Ты же не любишь животных. Он сжал зубы, ничего не ответил и отвернулся. Не стоило дергать тигра за усы, но все-таки было интересно. Ярослав опять поднес бутылку к губам. Свет луны попадал на его бронзовую кожу, лунная дорожка сверкала на воде, балкон на ночь остался открытым, и закрывать его никто из нас не спешил. — Почему ты сюда приехал? — спросила я, встав рядом. — Мог бы спрятаться от отца где-нибудь в другом месте, на каких-нибудь там Мальдивах, например. — С чего ты взяла, что я прячусь? — он бросил на меня взгляд. — А как это еще называется? Это называется передышка. У тебя разве не бывало так, что надо выдохнуть, когда на тебя напирают? Если нет, тебе повезло. Теперь промолчала я. Ага, повезло, как же. Сперва папа решил, что я обязана после института работать в его компании, а когда я не согласилась, решил выдать меня замуж ради блага всё той же компании. Повезло так, что охренеть не встать. «Мне нравится это место», — сказал Ярослав после паузы. «Есть тут что-то такое... Вон, смотри!» Он показал на кораблик в лунном свете. «Ты бывало, на море в шторм, когда небо молнии разрезают, а волны такие, что дух захватывает. Открываешь окно, в рожу витрище, брызги летят во все стороны». «По-моему, звучит как не очень». Он посмотрел насмешливо. Это кайф, Аня. Самый настоящий кайф. А тебе откуда? Ты прокатишься на американских горках и развяжишься от страха. Что ты там в своем колхозе видела? Уж поверь, что ты видела? Бросила я с непонятно откуда появившейся обидой. Покойной ночи, Ярослав. И смотри, чтобы тебя волной не смыло, а то мало ли. У меня на тебя большие планы. «Большие планы?» «Очень. Послушала тебя и решила накопить денег на отдых на море. Только без волны брызг. Мне как-то больше нравится песок и солнце». Я пошла к себе, но он окликнул меня. «Что еще?» «Завтра у меня, благодаря твоей тигре, свободное утро. Возьму тебя с собой, так и быть». «Куда еще ты меня возьмешь? Куда-нибудь». Опять дурацкая ямочка и наглый взгляд. А теперь спокойной ночи, дорогая, пусть тебе приснится песок и огромные волны. Аня. Меня разбудил крик чайк. Поднявшись, я зажмурилась от солнца. Боже, кто бы принес мне кофе? До конца, не проснувшись, я пошла к балкону. Как выяснилось, выход на него был не только через гостиную. Он огибал весь наш номер. «Доброе утро!» — услышала сбоку и чуть не вскрикнула. Ярослав отсалютовал мне чашкой. «Тебе не говорили, что нельзя так людей пугать, особенно когда они еще не проснулись? Время — деньги. А ты очень любишь спать». «Солдат спит, служба идиот!» — парировала я. «Зачем мне куда-то спешить, если деньги я и так получу?» Ярослав промолчал, только хмыкнул. Я сочла себя победительницей, вышедшей из этой маленькой словесной перепалки, и отвернулась к морю. Чайки, правда, кричали, как ненормальные. Некоторые кружили в воздухе, высматривая несчастных рыбешек, другие грелись на камнях. «Кофе в гостиной на столике!» снова нарушил молчание Ярослав если он тебе нужен, если нет — нужен. Ответила и поняла, что снова стою перед ним в майке, и едва прикрывающих зад шортах. Но неловкость прошла, стоило вспомнить, где мы. Да на пляже все в купальниках. И по городу ходят немногим лучше. А я тут. — А молоко в гостиной есть? — Проверь, узнаешь. — Сказать трудно? — Бросила, отодвинув тюль, прикрывающий выход на балкон. Дожидаться ответа не стало. Запах кофе раззадорил. Мне надо было срочно включить мозг. На всякий случай. Наткнулась взглядом на сидящую в лотке с несчастным видом ляльку. Выражение морды у нее было такое, как будто она не понимала, что творится в этом грешном мире. Стоило признать, я и сама не так, чтобы понимала это на все сто. Но смолов с утра пораньше. Растрепанные волосы, голый торс и наглый взгляд. Мама не раз говорила, что красивые мужики — угроза для женских сердец. И лучше десять раз подумать, чем пускаться с таким во все тяжкие. Мне казалось, что я, в отличие от сестры, впитала ее слова. Но вот теперь в душу закрались сомнения. Налив кофе и добавив в него молоко, я вернулась на балкон, захватив по пути телефон. Ярослав никуда не делся. Говорил же он, что у него утро свободное. Что куда ты меня хочет взять, он тоже говорил, но, похоже, забыл об этом. — Что за мамонт? Я подняла голову. Смолов кивнул на мой мобильный. Это ископаемое еще работает? Четвертый, правильно? Вполне. Обычно люди от хлама избавляются, но это не про тебя. Я понимаю, деньги и все дела, но все же. Ну да, телефон у Мирки был старый. Тоже iPhone, только на десяток с лишним моделей старее, чем тот, что я ей отдала взамен. К тому же уголки у него были убиты в хлам. Один слегка сколот, а задняя панель стерта. По Миркиным словам, чехол она испачкала, новый сразу не купила, а потом не купила вообще. Я отправила подруге сообщение, что пока Ярослав меня не съел и не похоже, что собирается, и полностью переключилась на жениха. «Слушай, если тебя не устраивает мой телефон, можешь купить мне новый, я не против». «Только учти, что это будет подарок» а не рассрочка с вычетом из денег, которые ты мне платишь. Все в твоих руках, Смолов. И мой телефон тоже. Я повернулась к нему и с наслаждением сделала глоток кофе. Между нами было метров пять. Вроде много, а по сути ничего. Ярослав допил свой кофе и поставил чашку на столик, за которым вчера работал. Тебе палец в рот не клади. «А зачем мне их туда класть?» Я ничего такого в виду не имела, и все равно вопрос получился с подтекстом. Насмешливый и обжигающий взгляд Ярослава смутил, но я себя не выдала. Усилась в кресло и, закинув ногу на ногу, поболтала в воздухе голой стопой. «Успеешь собраться за час?» Я снова повернулась к нему, смотря куда просто собраться просто собраться я успею и за двадцать минут главное чтобы твое и мое просто совпали за двадцать минут так за двадцать минут собирайся я пока схожу в душ э, -э, -э, -э я подорвалась с места мои двадцать минут тоже включают в себя душ если ты его займешь у меня своя ванная у тебя своя две разом я занять не смогу этоsey, я, при всем желании Насмешка в его глазах стала еще заметнее. Я обругала себя. Точно же! Наверное, я еще не проснулась, или кофе оказалось мало. Почему-то со Смоловым мне его мало уже второе утро подряд. — Да, надень купальник, — добавил он, притормозив в дверях. — На всякий случай. Море дело такое, не знаешь, где накроет. Поправив лямку Миркиного сарафана, я влезла в сланцы. Типичный вид небогатой девушки, приехавшей погреться на Черном море. Спохватилась и сняла сережку. Блин, поморщилась, неаккуратно дернув вторую. Если бы Ярослав был женщиной, спалил бы меня на раз-два. В чем в чем, а в закосе под слабой пол обвинить его нельзя? Эго у него изо всех щелей так и прет. Я убрала сережки в засунутый подальше рюкзак. Вот теперь прекрасно. — Я тебя жду, — донеслось из коридора. — Уже иду. Схватила шоппер, купленный вчера в продуктовом по пути к Мирке, и вышла. Темные зеркальные очки, шорты, свободная майка. Прекрасен и опасен. Ярослав посмотрел на мою сумку, промолчал и открыл дверь номера. Солнце пекло немилосердно. Через пятнадцать минут я мечтала раздеться до гола и нырнуть в море. И о бутылке холодной минералки я тоже мечтала. Мы шли по пока еще свободной набережной, изредка перебрасываясь короткими фразами. — И все-таки куда ты меня ведешь? — спросила я, заприметив впереди лоток с мороженым и напитками. — Пока мы идем вперед. — Ты издеваешься? и сколько мы будем идти вперед пока не придем «М -м -м», протянула я и обогнав смолова подошла к лотку мы остановились у торгового центра в конце набережной решил прогуляться по магазинам спросила поняв что в него мы и идем ярослав стал неожиданно серьезным сегодня я должен был сдать заказчику готовый сайт. Но сделать этого не смог. Эту проблему нужно решить, и решать ее буду я. Хотя кошка... Вот только не гони на мою кошку, перебила я. Даже ребенок знает, что не стоит оставлять рядом с ноутбуком воду. Ты бы ей еще наполнители на клавиатуру насыпал, а потом удивлялся, что она туда надула. Обычно к моему ноутбуку никто не лезет. Я тоже обычно не изображаю невесту наглого мачо. И что дальше? Все бывает в первый раз, знаешь ли. Проходящие люди начали коситься на нас. Ярослав подошел почти вплотную. На улице и так была жара, а теперь меня как на солнце закинули. Мачу, усмехнулся он и дотронулся до моей спины. Я напряглась всем телом. Слова рассыпались, дыхание остановилось. Жар был не только снаружи, но и внутри меня. Отстань! Бросила я и пошла к дверям. И что это значит? Может, я перегрелась? Всю жизнь на мужчин реагировала адекватно, никаких подгибающихся коленок, никаких бабочек и прочей ерунды. Сато сейчас ноги ватные, и место, где он прикоснулся, пылает огнем.